Глава восьмая Она не знала, сколько пролежала так, почти не осознавая, где находится. Очнулась от ощущения, что пол под ней качается и куда-то плывет. То ли он и в самом деле качался, то ли кружилась голова. Юна хотела открыть тяжелые веки, но они отказались подчиняться. В висках загудела. Застонав, девушка попыталась сжать их руками. Руки были словно чужие. Она попробовала перевернуться на живот и поняла, что не чувствует тела По позвоночнику скользнул ледяной ветерок. Все внутри замерло, сжалось от страха. Тело еще находилось под действием неизвестного яда, но разум уже забился в испуге. «Что происходит? Где она? Что с ней?» Юна не знала ответов на эти вопросы. Она ощущала себя абсолютно беспомощной. и эта беспомощность накатывала холодными волнами вместе с паникой. С трудом разлепив ресницы, Юна увидела тонкие полосы света, пробивающиеся сквозь неплотно пригнанные толстые доски. Но они не прогнали страх. Наоборот, девушка сжалась в комок. Ей внезапно почудилось, будто всё ее тело обвивают холодные щупальца мрака, тянутся из темноты, как голодные змеи, сковывают, прижимают к шершавому полу. Застонав, она попыталась подползти ближе к свету, и не смогла. Страх захлестнул ее с утройной силой. Юна задышала часто, отрывисто, почти задыхаясь. И словно в ответ на панический ужас, по коже принцессы побежали мурашки. Внутри зародилось тепло. Юна скосила взгляд на свои руки. Так и есть, кожа вспыхивала крошечными искрами, которые тут же гасли. Но с каждым рваным вдохом этих искр становилось все больше. Они стекались кончиком пальцев, и там сливались в полупрозрачные язычки пламени, пока еще маленькие, словно слабое пламя свечи. «Нет!» — услышала она собственный голос, прозвучавший тихо и хрипло. Звуки продрались сквозь горло, царапая его, как горсть песка. Жар внутри начал усиливаться, искр становилось все больше. В темноте кожа Юны светилась, будто покрытая пламенем. Внезапная судорога заставила девушку свернуться в комок, а затем выгнула ее тело, срывая с губ болезненный стон. Юне казалось, будто по жилам заструился раскаленный металл. Нет, будто ее опустили в этот металл. От боли и жара сознание вновь помутилось. Она пыталась кричать, звать на помощь, но смогла издать только хрип. А затем раздались шаги. уверенные, мужские, полоски света заслонила чья-то фигура. Юна встрепенулась от страха. Кто-то пришел за ней. Неужели радервик Теперь она его вспомнила. Это же тот самый астерийский офицер, который сопровождал поддельную принцессу. Наили ее предала. Но зачем? Неужели она ошиблась, и рыжая работает не на Маргина, а на разведку Эолы? «Нани!» — раздался знакомый голос. Сердце Юны пропустило удар. Это был не Родервик. Как он ее нашел? С той стороны пнули дверь. Она слегка затрещала, но не поддалась, потому что открывалась наружу. «Нане, ты здесь? Где она?» Второй вопрос был обращен явно не к ней. «Значит, там с Маргином кто-то еще. Нельзя, чтобы кто-то увидел пламя. Нельзя, чтобы кто-то узнал, что она маг огня. Иначе дорога на отбор будет закрыта». — Я... я не знаю. Из-за двери донесся дрожащий голос Наилия. — А что в этом сарае? — Тут ничего нет, клянусь. — Сомневаюсь, что ты говоришь мне правду. Юна почувствовала странную волну, хлынувшую снаружи. Будто там кто-то использовал магию. А затем послышался хрип, стук падения чего-то тяжелого и отчаянный возглас. — Не надо, прошу! Она там, там! — Так-то лучше. Раздался удовлетворенный ответ. Дверь резко дернулась, затем еще раз и распахнулась. На Юну мгновенно опустился тяжелый плащ, пропитанный знакомым запахом. Она не удержалась, вдохнула полной грудью этот темный, волнующий аромат. Сильные руки подхватили ее с пола. Девушка оказалась прижатой к груди Маргина. И едва это случилось, как жар в ней пошел на убыль. «Как... как ты меня нашел?» Язык уже более-менее слушался. Видимо, магический огонь, промчавшись по венам, нейтрализовал часть яда. Юна даже смогла вцепиться непослушными пальцами в одежду лунданца. Она была рада ему, как никогда в жизни. «Пришлось, а то бы ты сейчас тряслась в багажной карете, связанная по рукам и ногам, да еще и с кляпом во рту», — ответил марген прижимая ее к себе. За его спиной Юна увидела Наилю, Рыжая стояла на коленях, цепляясь за горло, вокруг которого светился магический ошейник, и в ужасе таращилась на лунданца. — Ты убьешь ее? — испугалась Юна. — Не надо, пожалуйста! Она предала меня. Я такое никому не прощаю. — Нет! — она обвела его шею, забыв про горящие руки. — Она... она не хотела! Ее взгляд столкнулся со взглядом на Ильи. Та смотрела враждебно даже сквозь страх и боль. Кто предал один раз, предаст и второй. Сухо отрезал Маргин. Да! Внезапно взорвалась Наиля. Ей хватило сил, чтобы встать, опираясь одной рукой на стенку сарая. Я тебя предала, потому что я люблю тебя, а эта остерика тебя погубит. Надо отправить ее туда, где ей место. Я сам решу, где ей место. От ледяного тона лунданца даже кровь стыла в жилах. Но ты этого уже не узнаешь. «Нет!» — закричали одновременно обе девушки. На лице Наили отразился безумный страх. Маргин щелкнул пальцами, и ошейник на ней вспыхнул так ярко, что Юна невольно зажмурилась. Тело Наили упало в траву. Лунданец направился прочь со своей ношей. «Ты... ты убил ее?» — еле слышно шепнула Юна. Она уткнулась носом в грудь лунданца и боялась открыть глаза. Внутренний жар превратился в приятное пульсирующее тепло. С кончиков пальцев еще срывались слабые искры, но с каждой секунды их становилось все меньше. Словно само присутствие Маргина успокоило магический выброс. «Нет, просто лишил сознания и части воспоминаний. Теперь она не опасна». «Она правда работала на тебя?» «Да». Он замялся. «Это ты приказал ей посыпать в пирожки рвотный перец?» Напряглась юна «Зачем? Разве не ясно?» – раздраженно ответил он. «Чтобы повысить твои шансы пройти завтра второй этап. Не нужно этого делать. Эрисхайм узнал меня». «Узнал?» – ошеломленный такой новостью, марген даже остановился. «Проклятье! Я не думал, что это случится так быстро». «А разве это не то, чего ты хотел, когда привел меня навстречу с ним?» «Нет». «А зачем тогда?» – она недоверчиво глянула на него. «Еще и синя кто-то оставил». Маргин нахмурился. «Просто хотел кое-что проверить». Произнес, глядя поверх ее головы. «Проверил?» «Можно сказать и так». «А все, хватит расспросов. Ты слишком любопытна для того, кого минуту назад едва не сдали рязанцам». Юна послушно замолкла. Что ж, она не узнала, что хотела, но и ему не сказала всего. Например, что Эрисхайм узнал в ней беглянку Нани, а не принцессу Юнону. Пусть Маргин ведет свою игру, а она будет вести свою. И пока их цели совпадают, они с лондонцем будут союзниками. Но это пока. Маргин вынес ее на дорогу. юни в глаза бросился одинокий перевернутый экипаж на обочине. Он лежал почти у самой пекарни, печально глядя колесами вверх. Дверцы были вырваны и валялись в нескольких шагах. По струмке перерезаны, лошади бесследно исчезли. В свете звезд хорошо было видно, что внутри кто-то есть. «Марген!» — девушка зашевелилась у него на руках. «Карета! Там кто-то есть!» «Конечно, есть!» — с мрачным удовлетворением хмыкнул лунданец. «Имя Ортис Родервик, тебе что-нибудь говорит?» «Ох!» «Да, тебе повезло. Я успел прийти первым». На соседней улице ждал скромный кэп, на козлах которого юна увидела Рома. Парень явно нервничал, поглядывая во все стороны. Увидев приближающегося Маргина, он спрыгнул с козел и бросился ему навстречу. — Нани! — его возглас был полон тревоги. Взгляд впился в бледное лицо девушки, затем переместился на Маргина. — Как она? — В порядке. Едем домой. Уже в Кэбе, когда экипаж тронулся с места, Юна спросила. «Почему ты не переместил нас порталом, как раньше?» «Потому что в столице это запрещено», — ответил лунданец. «Здесь нельзя просто так использовать артефакты, тем более портальники. Служба магического надзора за этим строго следит», — говорил он нехотя, не желая поддерживать разговор. И Юна это почувствовала. Маргин явно что-то скрывал, и она хотела знать, что. «Это Наиля?» — начала она. «Ты давно ее знаешь?» «Какое это имеет значение?» Он даже не взглянул на нее. Отвернулся к окну, за которым мелькали дома, освещенные фонарями. «Для меня имеет. Ты заставил ее пойти на отбор? Зачем? Чтобы она шпионила за мной?» «Ну вот, ты сама ответила на свой вопрос». Губы Маргина раздвинула кривая усмешка. «Не доверяешь?» Она смотрела на него без тени улыбки. Серьезно и пытливо, желая понять, что творится за маской негодяя, которую он надел на себя. Но Марген не спешил открываться. «Перестраховываюсь», — хмыкнул он. «Вы, женщины, непостоянные и непредсказуемые существа. Сегодня я еще раз в этом убедился». Юна опустила взгляд на свои руки. Близость Маргина странным образом успокоила в ней огонь, и это было уже не впервые. Она помнила, что когда выброс едва не случился в первый раз, рядом с ней был Берил, но в следующий раз и вот сейчас именно Маргин. Почему они оба так действуют на нее? Впрочем, с бериллом, то есть Эрисхаймом, все ясно. Он сам признался, что повлиял на нее эмпатически, просто внушив спокойствие. Ведь любой магический всплеск в ее случае – это прежде всего выброс эмоций, а не желание разума. Но как это связано с Маргином? Она прислушалась к себе. Этот мужчина не внушал ей доверия. Да, она была благодарна ему за столь своевременное появление возле пекарни, но в то же время прекрасно осознавала, что это он виноват в том, что там случилось. Даже если бы она не пошла с девушками в пекарню, Наиля все равно отравила бы их, чтобы избавиться от соперниц. Только что Рыжая имела в виду, когда сказала «Он перестал обращать на меня внимание»? «Она в тебя влюблена?» Вопрос прозвучал неожиданно даже для самой Юны. Звуки еще не растаяли в воздухе, а она уже пожалела, что не сдержалась. Все-таки это было очень личное. Марген медленно повернул голову. Прошелся взглядом по Юне, будто раздумывая, отвечать или нет. Наконец, когда она уже отчаялась услышать ответ, он глухо произнес. — Я ничего ей не обещал. Юна резко выдохнула. Она даже не поняла, насколько сильно была напряжена все это время. Будто от ответа Маргина зависела ее дальнейшая жизнь. «Боюсь, она считает иначе», — пробормотала, глядя на мужчину. Тот снова отвернулся к окну. «Пусть это тебя не тревожит. Она больше не помешает». «Да, я помню, ты стер ей память. Не слишком ли жестоко?» «Все у нее в порядке с памятью», — проворчал Маргин, бросая на Юну короткий взгляд. «Я просто зачистил часть воспоминания о сегодняшнем вечере. Или хочешь, чтобы она всем разболтала твой маленький секрет? А как же то, что она предала тебя? И этот Родервик, ты убил его?» Он покачал головой. «Нет, убийство привлекло бы много ненужного внимания. Это все-таки столица драконьего княжества, а не какая-то забытая богами деревня». «Тогда что ты с ним сделал?» — имитировал нападение шайки грабителей — «Думаю, твой офицер уже очнулся и потирает огромную шишку на затылке. она Наиля даже не вспомнит о нем. По крайней мере, я на это надеюсь». Он помолчал, обдумывая дальнейшие слова, и нехотя добавил. «У нас с ней ничего не было и не могло быть, как бы она ни хотела. Так что тебе не стоит об этом переживать». Последняя фраза заставила Юну удивленно выпрямиться на сиденье. «Переживать?» — спросила она. «С чего бы мне переживать о таком?» Он наградил ее странным взглядом. «Да, принцесса, лучше переживая о завтрашнем дне. Ты еще не передумала бороться за место в постели великого князя?» Юна закрыла глаза, ощущая жуткую усталость. Маргин явно хотел ее оскорбить. «Но зачем? Что она опять не так сделала?» «Ты знаешь, ради чего я иду на это», — произнесла тихо, но твердо. И разве ты сам не обещал мне помочь? Я ведь нужна тебе во дворце». Перед внутренним взором возник образ отца. В представлении юны он сидел в темнице, голодный, в лохмотьях, и лишь одинокий факел на влажной стене освещал его изможденное лицо. «Да, ты мне нужна». Голос лунданца прозвучал, словно издалека.